Отец, мать и дочь, прерывая свой рассказ бесчисленными восклицаниями и отступлениями, поведали майору Добину все, что мы уже знаем, но чего он еще не знал, а именно о смерти миссис Седли, о примирении Джорджа с дедушкой Осборном, о том, как вдова горевала, расставаясь с сыном, и о разных других событиях, касавшихся Эмилии. Несколько раз Добин порывался спросить о ее планах, но у него не хватало духу.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 и очень скоро вернулась в самой своей красивой шляпке и желтой шаре миссис Клеп с заколотой большой агатовой брошью, то и другое она позаимствовала, чтобы быть достойной спутницей майору. И вот наш офицер, облаченный в синий фраг, натянул замшевые перчатки, подал юной особе руку, и они очень весело пустились в путь. Добин был очень рад, что около него есть друг, он побаивался предстоящего свидания. Он засыпал свою спутницу вопросами об Эмилии. Его доброе сердце печалилось при мысли, что миссис Осборн пришлось расстаться с сыном. Как она перенесла разлуку? Часто ли она его видает? Есть ли теперь у мистера Сэдли всё необходимое? Мэри отвечала как умело на все эти вопросы майора Пряника. Но тут случилось одно обстоятельство, само по себе совершенно пустяковое, но, тем не менее, приветшее майора Добина в величайший восторг.